Глава 4. Озеро Бригантун возникло перед ними внезапно, похожее на безупречное сверкающее зеркало, окружённое лесами и пастбищами, среди которых виднелись маленькие деревеньки и уединённые фермы. Понадобился целый день, чтобы пересечь его из конца в конец. Но вот наконец путешественники добрались до мыса, разделявшего два узких длинных залива, похожих на зубья вилки. Лодка вошла в левый залив и бросила якорь. Ночь предстояла провести рядом с маленьким городком, который назывался Тасгету. Вот мы и вышли снова в Рейн, сообщил лодочник на следующий день, когда судно повернуло в русло реки, продолжившее свой бег на север. Теперь мы будем плыть вниз ещё неделю до Аргентора. Но до того вы увидите нечто такое, чего больше никогда в жизни вам не увидеть великие водопады Водопады, переспросил Арусий, всё ещё с испугом вспоминая речные приключения. Но водопады опасны? Ещё и как, согласился лодочник. Они больше 50 футов высоты, а в ширину достигают 500 футов, и они рушатся в долину с таким шумом, как будто там постоянно гремит гром. Если вы сейчас замолчите и прислушаетесь, вы их и оттуда можете услышать. Но если ветер с той стороны. Ага, а он как раз оттуда. Все замолчали, с некоторым страхом поглядывая друг на друга. Не совсем понимаю, чего именно хотел добиться лодочник своим сообщением. То ли он предполагал предостеречь пассажиров, то ли напугать. И они действительно услышали или им это показалось? Низкий гул, слившийся с прочими голосами природы. Возможно, это и в самом деле был голос водопадов. Абразин подошёл к лодочнику. Полагаю, у тебя есть в запасе какой-то другой маршрут. Даже такая крепкая лодка, как твоя, не может выдержать падения высоты в 50 футов. Ты совершенно прав, кивнул лодочник. Мы все сойдём на берег и обойдём водопады по суше. там специально держат волов и волокуши, лодку протащат мимо опасного участка. "Великие боги", воскликнул Абразин. "Дялкос. И кто только мог додуматься до такого в этих-то диких краях?" "Что ты сказал?" спросил Ватрен. "Дялкос это особая система провоза кораблей по суше, когда возникают неодолимые препятствия. Она была создана в древности на Каринвском перешейке. Говорят, удивительное было зрелище. Лодка уже поворачивала к пристани. Её подняли с помощью особых тяг и поставили на колёсную платформу, пока лодочник договаривался о стоимости перевозки. Возница тронул волов с места, и тяжёлая повозка пришла в движение. Юбус вел на берег, чтобы он мог размять ноги после долгой неподвижности. На то, чтобы обойти водопады, понадобилось почти два дня, причем валов сменяли довольно часто, и, наконец, лодку доставили на ровный участок берега. Когда отряд очутился ниже водопадов, все надолго остановились на месте, не в силах оторвать взгляды от огромной стены и пенящейся воды, сверкавшей радугами брызг от берега до берега. под водопадами река бурлила водоворотами или ж дальше успокаивалась и возвращалась к обычному течению, стремясь на запад. "Как это прекрасно", воскликнул Ромул. "Мне это напоминает водопад Нера, но этот намного больше". "Вот спасибо, Вулфили", расхохотался Дюметр. "Если бы не он, ты бы никогда этого не увидел". Остальные тоже разразились смехом. Лодку подвезли к берегу. Всех охватила легкомысленная радость, как будто дальше их ждала весёлая прогулка, всех, кроме Амброзина. "В чём дело, Амброзин?" спросила Ливия. Старый наставник наморщил лоб. "Вулфила, пока мы ползли по суше, он мог сильно сократить расстояние между нами и собой, и прямо сейчас вполне может находиться где-нибудь вон за теми холмами". Смех затих. Одни начали пристально всматриваться в склонный холмов, высившихся не так уж далеко, другие перегнулись через поручни, изучая взглядами тёмную безмятежную воду под днищем лодки. "Течение становится всё медленнее", продолжил Амброзин. "А когда мы повернём на север, нас ещё ждёт и встречный ветер. Более того, эта лодка слишком приметна со всеми этими Горами соли на палубе, а еще и с лошадью. Все замерли, глядя на старого наставника. Путникам стало совсем не до смеха. — А что мы будем делать, когда доберемся до Аргентора? — спросила Ливия, чтобы слегка разрядить обстановку. — Думаю, нам следует сразу же поспешить в Галлию. Там нас не так легко будет обнаружить, — ответил Амбразин. Он достал карту, которую срисовал со стены старой почты в Фануме. Ливия вернула ему этот чертёж после встречи на перевале. Растелив карту на скамье, он жестом предложил товарищам подойти поближе. Вот, смотрите, сказал он. Позвольте, я обрисую вам ситуацию более или менее. Вот здесь, в центре южной части страны, живут вестготы. Давние друзья и союзники Римлен. Они сражались с сатилами на полях Каталонии под командованием Атиса. Он был близким другом вестготского короля, и этот король заплатил за преданность Риму собственной жизнью. Он пал в битве, поскольку лично ввёл в сражение правое крыло объединённых войск. Значит, не все варвары дикие и жестокие, заметил Ромул. А я никогда ничего подобного и не утверждал, ответил бразин. Наоборот, многие из них невероятно храбры, преданы и искренни. К сожалению, этими качествами уже почти не обладают так называемые цивилизованные люди. Однако варвары разрушили и нашу империю, и наш мир. Ну, лично моей вины в этом нет, проворчал батя. Я их убил столько, что давно счёт потерял. Амбразин вернулся к более насущному вопросу. Сын мой, мы ведь сейчас говорим не о разнице между хорошими и плохими варварами. Вообще те, кого мы сейчас так называем, это просто люди, которые в незапамятных времён вели кочевой образ жизни в необъятных степях Сарматии. У них были свои традиции и обычаи, свой образ существования. Ну, потом по каким-то причинам они начали нарушать наши границы. Может быть, их собственные земли страдали от засух или от эпидемий, уничтоживших скот. А может быть, на них в свою очередь начали наступать какие-то другие племена. А возможно, они поняли, насколько бедно живут по сравнению с нами. Как убоги их шатры из звериных шкур по сравнению с нашими дворцами из кирпича и мрамора с нашими виллами те, кто жил неподалёку от границ империи и торговал с нами, осознавали, конечно, эту огромную разницу. Их жизнь бедность и умеренность, наша жизнь роскошь и расточительство. Они видели огромное количество бронзы, золота и серебра видели красоту монументов, обилье и изысканность пищи, блеск тонких одежд и драгоценностей, плодородие полей. Они были зачарованы всем этим, ошалемлены. Они тоже хотели жить как мы, и потому начались нападения на наши края. Они пытались то штурмом сломить нашу защиту, то просочится в нашу жизнь постепенно. Все это началось еще три сотни лет назад и до сих пор не закончилось. О чем это ты говоришь? Все закончилось? Нашего мира больше не существует, — возразил Ромул. Ты не прав. Рим — это не народ или этническая группа. Рим — это идеал, а идеал не может быть разрушен. Ромул недоверчиво покачал головой. Как может его старый наставник до сих пор лелеять подобную веру, видя опустошение и полный упадок? Амбразин снова провёл пальцем по карте. Вот здесь, между Рейном и территорией бельгов, живут франки. Я тебе уже кое-что рассказывал о них. Раньше они селились в лесах Германии, но теперь заняли лучшие земли Галии, к западу от Рейна. И знаешь, как они перебрались через реку? Благодаря холоду. Однажды температура упала так низко, что Рейн целиком и полностью замёрз. И наши солдаты, проснувшись на следующее утро, увидели незабываемое зрелище. Невообразимая армия всадников вышла из тумана, словно скача по воде. Но на самом деле они просто прошли по льду. Наши воины сражались доблестно, однако врагов было слишком много. «Это правда», — кивнула Руси. «Я однажды слышал, как ветеран тех сражений рассказывал эту самую историю. У него не было ни единого зоба, а кожа вся покрыта шрамами, но память у него была по-прежнему отличной, и та картина была его вечным ночным кошмаром. Всадники, скачущие через реку. Он то и дело просыпался по ночам с криком: "Тревога, вставайте, они тут!" Кое-кто говорил, что он выжил из ума, но никто дня осмеливался насмехаться над ним. А к северо-востоку, продолжил Амбрин, лежит то, что было римской провинцией Галлии. Она объявила о своей независимости. Галлией управлял Сиагрий, римский генерал И он провозгласил себя царём Римлен. Только необразованные солдаты могли с восторгом принять титул столь древний и столь возвышенный. Эй, магистр, заметил Баттиат. Мы ведь тоже необразованные солдаты, но у нас может быть своя точка зрения. И мне вроде как нравится этот Сиагри. Ну, возможно, ты и прав. И для нас же будет лучше, если мы направимся дальше через его земли. Там до сих пор в основном поддерживается порядок. Мы можем дойти до Сены и по реке спуститься к Парижу, а оттуда уже доберёмся до пролива, отделяющего Британию от материка.